Глава вторая Сорняки за забором мы начали выкапывать, потому что косить там было нечего. Стебли вымахали толщиной в руку и высотой почти с меня. Решила для начала очистить всё на метр от забора. Вдруг там спрятаны сокровища. Это же... Задумчиво рассматривала знакомые ягоды. Смородина и крыжовник? Точно они... В траве обнаружились кусты с ягодой, хоть и мелкой, но всё же это не сорняк. Значит, здесь был когда-то огород. Почему же его забросили? Закрались сомнения в том, что меня сюда прислали не просто так. Я слишком много знала о садоводстве и любила порядок. Здесь нужна твёрдая женская рука, не иначе. Ведь это не просто заросший участок, а целый потенциал для преображения». В огороде я проводила всё свободное время, ухаживая за растениями, экспериментируя с удобрениями и создавая свой маленький рай. Я знала, как правильно поливать, как формировать кусты и какие сорта ягод самые урожайные. Теперь, стоя на этом заброшенном участке, я почувствовала прилив энергии. В голове уже начали рождаться планы по его модернизации. Сначала нужно убрать все сорняки, чтобы освободить место для новых посадок. Затем я найду способ восстановить почву, чтобы она снова стала плодородной. А потом, потом я создам здесь настоящий оазис, где можно будет наслаждаться свежими ягодами и гордиться своими достижениями. И кто знает, может быть, это место станет началом чего-то большего для меня. Выкапываем кусты. Пробасил Коля своим низким, чуть хрипловатым голосом, нарушая тишину и привлекая внимание. Его лицо было серьёзным, но в глазах мелькнула тень уверенности. Я посмотрела на него с лёгким раздражением. «Зачем?» – бросила я. «Я обкопаю, по осени обстригу и новых кустов из веточек посажу», – добавила я, стараясь говорить как можно строго. Что-то в поведении парня насторожило меня. До этого он спокойно копал, уверенно вытряхивал корневище сорняков с каким-то странным, почти медитативным выражением лица. А сейчас вдруг замер, словно не понимая, что происходит. Его взгляд метнулся с лопаты на меня, а потом он неожиданно опустил руки и уставился на свои ладони, будто увидел их впервые. «Сорняки отличить от полезного растения сможешь?» – продолжила я, стараясь скрыть беспокойство в голосе, но вопрос прозвучал резче, чем я планировала. Коля медленно поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза были широко раскрыты, но в них не было ни мысли, ни понимания. Он просто смотрел на меня, как будто не мог поверить, что я говорю с ним. Внезапно его лицо исказилось. Он схватился за голову и начал медленно оседать на землю. Я не успела ничего понять, как он уже рухнул на землю. «Да здрасте!» – воскликнула я, всплеснув руками. «Вот достался в помощничке хлюпик!» Я быстро подбежала к сараю, где стояла бочка с водой. Ведро, стоявшее рядом, оказалось наполненным до краёв. Я схватила его и, не теряя ни секунды, бросилась обратно к Коле. Когда я подбежала, он уже лежал на земле, его дыхание было прерывистым, а лицо бледным. Я вылила всю воду прямо на парня. Наклонилась над ним, осторожно положила руку на плечо и начала трясти. «Коля, Коля, очнись!» – позвала я, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «Ты в порядке?» Он не шевелился – Внутри меня начала подниматься паника. Я продолжала трясти его, хлопать по щекам, но парень оставался без сознания. «Ну же, Коля, давай!» – прошептала я. Он очнулся и открыл глаза. Я с удивлением уставилась на его изменившийся цвет глаз. Из ярко-синего они стали почти чёрными. Он смотрел на меня, словно видел впервые. Его взгляд медленно опустился, но не на грудь, а на кулон, висевший перед его глазами. Я выпрямилась и спрятала кулон в кружева. «Что с тобой?» – спросила я, пытаясь понять, что с ним происходит. Он моргнул и начал подниматься. «Возможно, светило напекло голову», – предположил он, потирая лоб. Я внимательно посмотрела на него, а потом в его глаза. Они снова стали синими, нормальными. «Утро раннее, когда успела напечь?» – ответила я, стараясь скрыть раздражение. «Иди домой, мне здесь столько задохликов, падающих в обморок не хватало». Подняв мотыгу, я начала расчищать кусты смородины и крыжовника. Работа помогала отвлечься, но я всё равно чувствовала на себе его взгляд. Он не двигался, и я не могла понять, что его удерживает. «Прислали, блин, помощничка», – пробормотала я искоса, наблюдая за Колей. Он спокойно взял лопату и начал выкапывать сорняки, складывая их в кучу. Его движения были уверенными и размеренными, но я заметила, что рубашка промокла насквозь, а волосы прилипли ко лбу, с них всё ещё капала вода. «Вы только скажите, что оставить, чтобы лишнего не выкопать», – произнёс он, не поднимая головы. Я мысленно похвалила парня за стойкость, но что-то в его поведении казалось странным. Он работал молча, сосредоточенно, словно не слышал моих слов. «Вот смородина!» Я протоптала кустам дорожку, примя в сорняки. «А это крыжовник». Коля поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то странное, чужеродное, но он тут же отвернулся и занялся работой. «Хорошо», – сказал он, не глядя на меня. «Спасибо». Его голос был ровным, но в нём слышалась какая-то усталость. Я не могла понять, что с ним происходит, но что-то внутри меня подсказывало, что это не просто усталость. «Скорее раздвоение личности!» Я решила приглядывать за ним внимательнее. Что-то явно было не так. Вот чую! Я уже расчистила пару кустиков, и они сияли яркими зелеными листьями, словно маленькие оазисы среди пожухлой травы. Каждый листочек блестел от утренней росы, а цветы на кустах источали нежный аромат, который разносился по всему саду. На всякий случай я прошла дальше до конца забора, где заметила еще несколько ягодных кустов. Их ветви были усыпаны сочными черными ягодами, которые манили своим сладким вкусом. Я аккуратно сорвала несколько ягод и положила в рот, наслаждаясь их свежестью. Это была смородина. «Понял, госпожа аптечница». После молчания снова заговорил Коля и продолжил работу. Его голос звучал спокойно и уверенно, а движения были точными и целенаправленными. «Может, чаю. Я как раз всё сделаю, пока он согреется». «Хорошо», – ответила я. Во дворе подхватила охапку дров и вошла в горницу, где воздух был пропитан уютом и теплом. Пол под ногами скрипнул, когда я осторожно уложила дрова рядом с очагом. Расшивили в залу в печи, нашла несколько тлеющих углей – И, накидав туда тонких сухих поленьев, закрыла дверцу печи, чтобы не выпустить жар. В комнате стало немного душно, когда огонь затрещал, наполняя пространство ароматом горевшей щипы. Взяв пустое ведро, пошла к бане, где стоял колодец. Он явно был в плачевном состоянии. Вода была где-то на дне. Зачерпнув её ведром, прикреплённым к верёвке, вылила в своё. Вернувшись в дом, налила в чане воду и поставила его на огонь. Нащипала сухих листьев и цветков с пучков трав, висевших прямо на стене на верёвочке. Чабрец, мята, листья малины и вишни. Всё это я аккуратно сложила в маленькую мисочку, чтобы потом добавить в чай. Нарезала хлеб, колбасу и сыр, разложив их на деревянной тарелке. Поставила кружку на стол рядом с другой, которая уже ждала своего часа. Оглядела избу, замечая каждую деталь. Старый сундук в углу, вышитые подушки на лавке. Всё здесь было пропитано историей и чьей-то жизнью. Домик был весьма скромным, всего одна светёлка. Кровать за ширмой у стены казалась уютным островком. У дверей было место для умывания с деревянным тазом и кувшином, из которого капала вода. Стол, покрытый простой льняной скатертью, стоял у окна, выходящего на небольшой сад с яблоней. Рядом с ним пара крепких деревянных скамей, на которые можно было присесть. Небольшая горка простой посуды, состоящей из глиняных тарелок, чашек и мисок, аккуратно стояла в углу. Три больших широких сундука, обитых потемневшим от времени железом, стояли вдоль стены. Их крышки были украшены резными узорами, но я ещё не заглядывала внутрь и не знала, что там может скрываться. На стенах висели вышитые полотенца, а над кроватью небольшое изображение какого-то человека. «Никуда я не заглядывала». То отлёживалась после пробуждения, то порядок на дворе начала наводить. Наконец села на лавку у окна. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь пением птиц и тихим шелестом листвы за окном. Мечта моя сбылась. Я всегда хотела жить в деревне. С юности представляла, как выйду на пенсию и перееду подальше от городской суеты. Вспомнила, как думала, что в старости уеду жить на дачу, буду выращивать овощи и зелень, ухаживать за маленьким садом. А ещё заведу курочек, пусть несут свежие яйца. И котика пушистого и ласкового. И маленькую собачку, звонкую, чтобы отгоняла непрошенных гостей. А если найду подходящую, то и вторую для компании. Посмотрела в окно. Вдалеке виднелись поля, где колосилась пшеница. Закрыв глаза, представила, как иду по тропинке, окружённой высокими деревьями, и собираю ягоды. А потом возвращаюсь домой, где меня ждут уют и спокойствие. Улыбнулась, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Наконец-то я здесь, в своём уголке, где могу быть собой. Я сидела за столом, наслаждаясь чаем и видом из окна. И спокойствие, и умиротворение наполняли моё сердце. «Да кыш ты, гадкая птица!» Раздался грохот в синях, и в дом без стука валился мужчина небольшого росточка, Впереди него промчался, теряя перья, петух, спрятавшийся у меня под подолом. Он возмущённо квахтал. «Вы зачем мою живность обижаете?» Поднялась я славке уперев кулаки в бока и посмотрела с неприязнью на гостя. «А чего он кидается, как бешеный?» Возмутился мужчина. «А вы почему не стучитесь? И что вам здесь надо?» Решила наехать на грубияна. «Петенька меня охраняет, а то не изба, а проходной двор». «Меня прислал его величество, спрашивает, не нужно ли чего?» Мужчина явно не сильно был рад своему нахождению здесь. «А вы у нас кто?» Я не смогла сдержать любопытство. «Я королевский казначей лай Он выпрямился во весь свой рост, который, к слову, был не очень большим. Выпятил тощую грудь и, важно, надулся. Я не удержалась и прыснула со смеху. «Новый сарай для птиц, новый забор, новая баня, ремонт дома» перечислила я, стараясь сохранить серьёзный вид. «Сарай для птиц? Это что, шутка?» Казначей нахмурился, но в его глазах мелькнула искорка издёвки. «Конечно, не шутка. А как иначе? У нас же то дворец, а не птичий двор». Я попыталась вернуть разговор в серьёзное русло, но смех так и не отпускал меня. «Ну ладно, ладно, записываю». Казначей тяжело вздохнул, достал из-за пазухи свиток и тонкую палочку, похожую на карандаш. «И не забудьте про новый колодец», – добавила я, продолжая смеяться. «Колодец? А что с ним?» Казначей поднял брови, явно не ожидая такого поворота. «Ну как же, а где же нам брать воду для бани и полива огорода? А её там почти нет, и она грязная». Я снова засмеялась, чувствуя, как напряжение между нами спадает. «Ладно, не переживайте, мы тут всё решим. Главное, чтобы его величество был доволен, а остальное мелочи». Я подмигнула ему. «Вот будет ли он доволен такими расходами?» засомневался мужчина. и «Если не одобрит, — нахмурилась я, вспоминая утро, — то пусть больше и на порог не приходит». Записал. Он отступил, пятясь задом, смотря на петуха, который, осмелев, снова вылез. Дверь в сенях хлопнула, и гость исчез. Вот чую, что его величество за такие переделки затребует гораздо больше, чем чай с плюшками. Я подхватила на руки петуха, пригладила взъерошенные перышки и вздохнула.